А вместе с Навью не только наши умершие, которые добра нам желают, но и мраконосы с морками. Да мавки с кикиморами, нечисть всякая на волю вырывается, поэтому не всякому в эту ночь гадать позволено. — А тебе, Варвара, позволено? — спросил из темноты чей-то женский голос. Варвара внимательно посмотрела на спрашивавшую и после недолгого молчания ответила. — И мне не всегда позволено. Только я сегодня в храм ходила, все мои грехи отмолила и милостыню раздала. Теперь смогу, хоть и не просто это все. — А на мою судьбу погадаешь? — со смешком спросил ломающийся юношеский голос. — Может, я на царевне или на купчихе разбогатой женюсь и буду как сыр в масле кататься? — А на твою судьбу, Федька, и гадать не стоит. Ты и так у Степаниды как сыр в масле катаешься. Куда тебе еще? Только и работаешь, что юбку задирай, всякий умеет. Люди загоготали, только одна здоровенная баба в расшитой петухами рубахе, видимо, та самая стрепуха. Вскочила вся красная и полезла на ключницу. Ну и язык у тебя, что жало змеиное. Гляди, Варвара, думаешь, на твой роток платок некому будет накинуть? А ты попробуй, Стеша, накинь. Встала во весь рост Варвара не отводя от стрипухи жесткого, как кремень взгляда. Степанида не выдержала, разразилась бранью, но отступила, а потом и вообще выскочила прочь, чуть не снеся прислонившуюся к притолоке Анну. — Да ну вас, бабы! Ты лучше нам сказку какую расскажи. Варвара давно обещала нам новую сказку рассказать. Глухим голосом бухнул здоровый седовласый мужик, лицо которого освещало печное пламя. — Точно, расскажи! — загомонили остальные. Варвара обвела всех взглядом, потом неожиданно кинула взгляд в сторону Анны и хищно улыбнулась. — Ваша воля! Сказка так сказка. Только на этот раз она будет не про богатырей-царевичей, а про то, как есть на небе рядом с остановищем три звезды яркие. Звезды эти особенные. Потому как не звезды это, а души девичьи, души трех сестер поэтому и зовутся звезды эти девичьи зорями. Есть о них сказание старинное, заветное. Распевно начала ключница. Голос ее зазвучал по-новому, и в этом голосе был слышен странный вызов. Еще она смотрела в сторону Анны, словно рассказывала эту сказку для нее с одной ей известной целью. Жили-были на белом свете три сестры, Родством и дородством сестра в сестру. Давно ли это было, недавно, не ведаю. Да только все кругом на них удивлялись. Жили они в одном дому-терему. Без отца, без матери. Сами домом правили. Сами пахали, сеяли. Сами хлеб продавали. Протарили к сестрам дорожку сваты, свахи. Да было им диво дивное. Придут к воротам, ворота сами отворяются. Пойдут к дверям, двери сами отойдут, Настеж. Взойдут в избу. В избе нет ни живого, ни мертвого. Как после мора страшного. Постоят, постоят, так и пойдут ни с чем. Выйдут на улицу, посмотрят на окна, а у окон сидят три сестры и вместе одну кудель придут. Посудили, поредили бабы-свахи решили, что не иначе, как эти три сестры самые настоящие ведьмы. Попугались, да потом надумали сжить девок сосвету, Чего только не придумывали, лишь бы загубить их. И святой водой пороги опрыскивали, И сон травой заговоренной обмахивали. Даже огонь пробовали. Поджигали то городьбу, то избу девичью, Да только и огонь их не брал. По знахарям дведуньям хаживали, И те ума не приложат, что с тремя сестрами сделать. Увидали, подглядели однажды ночью зоркие бабьи глаза, что летит под небесием огненный змей и прямо к дому ненавистных им трех сестер. Полетал, полетал, да и прочь полетел. Охнули бабоньки. И змей проклятых не берет. Да только много ли, мало ли воды утекло. А умерли сестры. Как вместе жили, так вместе и умерли. Анна слушала потрясенная. Не ожидала от простой бабы такой велеречивости и такого воображения. Внезапно почувствовала чье-то прикосновение за спиной. Оглянулась и вздрогнула. На нее внимательно смотрели черные глаза Марчелло. Когда он подошел, она не заметила. Варвара же, похоже, Марчелло заметила гораздо раньше Анны. И не для него ли она рассказывала эту сказку? Во всяком случае, она смотрела на него, радостно, победно улыбаясь. Марчелло ответил неожиданной, еле заметной улыбкой и, поклонившись Варваре, растворился в коридорном сумраке. В глазах Варвары промелькнуло разочарование, но она быстро справилась с собой и продолжила рассказ. Узнали тем временем бабы-свахи о том, что сестер не стало, пошли поглядеть на покойниц. Пойти-то пошли, а самих страх берет, коленки сами с собой подгибаются, а ноги идти не хотят. Решили послать наперёд себя мужиков. Тем отказываться несподручно. Осенили себя крестным знамением, да пошли к городьбе. Только подошли, городьба раступилась на четыре стороны. Страшно стало мужикам. Да и не отступишь, свахи-бабы тут же подталкивают сзади. Подошли к избе, а изба в мелкие щепки рассыпалась. Смотрят, а посередине три гроба стоят, а в них словно молодые сёстры лежат. Хотели подойти, только двинулись. А вдруг объяло все пламенем горячим, Подняло вихрем огненным и унесло в небо. В один миг все исчезло, словно и не было ничего. Тогда только догадались и мужики, и бабы-свахи, Что сестры эти были прокляты на роду. Да и после смерти худое житье им досталось Века гореть зорями. Вот и ходят с тех пор вместе И люди мудрые их так и называют — девичьими зорями. И никто не знает, не ведает, за какое злодейство так были наказаны три сестры. Да, видимо, страшное, нечеловеческое сотворили. От своей природы отказались, продали свою светлую голубинную душу за гордыню. — Вот такая вот сказка! — улыбнулась Варвара. — Мастерица ты сказки рассказывать? А и у кого только научилась? — восхищенно произнесла уже ставшая своей Василиса.